Один враг и один праздник. Когда я проснулся, было очень тихо. Не открывая глаз, я пошевелил пальцами на руках. Потом на ногах. Все на месте. Ох, отлегло. Ничего не отморозил, никто от меня ничего не откусил. Спина болела чудовищно. Но ну, чего и ожидать, если в тебя стреляли. Мне повезло. Неважно, стреляет этот охотник. Но из-за него, мерзавцам, мне придется пролежать неделю на животе. Чем так хорошо пахнет? «Так вкусно!» «Совсем не по-больничному!» Я открыл глаза и испугался. На стуле возле кровати сидела Лу Элвуд. «Ты так смотришь, как будто я дракон», — заговорила она, скорее смущенная, чем обиженная. «Я сама виновата, да? Мы никогда не ладили». Я не знал соглашаться мне или спорить, поэтому просто перевалился на другой бок, чтобы лучше ее видеть. «Ты же не виноват, что ты пума», — продолжала Лу. «Ты был ко мне добр». «Теперь я могу ответить тебе тем же». Это было так чудно, что она извиняется. Как будто на языке тает шоколадное мороженое. «Нет, в десять раз лучше, чем шоколадное мороженое». «Я еще хотела тебе сказать...» Лу вдруг покраснела. «Когда ты вчера пропал, у меня было такое скверное предчувствие. Особенно на рассвете. Даже не знаю от чего. Я как будто знала, что с тобой что-то случилось». На рассвете собаки взяли мой след и пошла травля. И Лу почуяла это. Мое сердце таяло, и это было так приятно. Как раз тогда я был в опасности. Я так и подумала. Неужели я и нравлюсь? Закусай меня, блоха! Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. «Что за мужчина пришел на экзамен?» — спросила Лу, склонив голову. «Эндрю Миллинг. Он кто-то вроде наставника», — объяснил я. «Жутко богатый и влиятельный. Я его боюсь. Миллинг хочет, чтобы я встал на его сторону. А вот я все сомневаюсь». «Если ты его боишься, значит, всё серьёзно». Лу подняла голову и стряхнула волосы с лица. «У нас ведь инстинкты и чутьё сильнее, чем у людей». «Но если я откажусь, он меня возненавидит», — вздохнул я. «Я, вероятно, упущу великую удачу». И я рассказал Лу, какое предложение сделал мне милинг. «Понимаю», — она закусила нижнюю губу и задумалась. «Чем именно он тебя пугает?» «Он так ненавидит людей. Всех людей». «Знаешь...» — размышляла Лу. — Мне кажется, правильнее было бы тебе ему отказать. Если он так давит на тебя, он плохой. Может быть, он вообще не собирается исполнять своих обещаний? Или не сможет найти твою семью? — Может быть. Я посмотрел на Лу с благодарностью. Она второй человек из всех моих знакомых, кого не интересует ни влияние Миллинга, ни его предприятие, ни его личный самолет, ни бассейны. Мы поболтали еще немного, потом пришла Лиса Кристал. Лу тут же выпрямилась, как свечка. «Здравствуйте, мисс Кристалл», — смущенно пробормотала она и исчезла. Лиса взяла стул, еще теплый после самой красивой девочки в аппете на свете, и улыбнулась. «Рада, что тебе лучше. Как себя чувствуешь?» «Как будто меня выпороли», — признался я, и Лиса усмехнулась. «Я вынесла Биллу Зорке предупреждение. Он не имел права ранить тебя на экзамене». «Ой, нет, пожалуйста, заберите ваше предупреждение назад. Он меня...» «Если бы не он, я бы проиграл». «Разве ты не из-за этого убежал?» – удивилась директриса. Я изо всех сил замотал головой. «Ну хорошо, если так, я отменю предупреждение. А теперь расскажи мне, что случилось. Мы сходили с ума от тревоги, мы искали тебя всей школой». Я рассказал, как за мной охотились, как меня травили, как я спасся, и Лиса задумалась. «Ты жив, потому что ты все сделал правильно, Карак?» «Конечно, с дерева надо было слезть сразу». «Но тебе была необходима передышка, иначе ты бы далеко не ушел. Она встала. «Мне надо кое-что обсудить с коллегами, Карок. Извини, я сейчас вернусь». «Обсудить с коллегами? О чем она говорит?» Она вышла. Я снова опустился на подушке. Шерри Плеск подошла ко мне, улыбнулась, сделала укол и погладила по голове. Я ждал, что она произнесет что-нибудь вроде «Хорошая пума», «Милый котенок", Но она только сказала «Скоро надо будет помыть голову, ладно?» и ушла, оставив мне на столике обезболивающее. «Ну, вообще здорово. Теперь повариха-бобер будет учить меня, как мне ухаживать за мехом». Снова вошла Лиса в сопровождение Сидора Элвуда. Она была весела, а Элвуд словно нашел у себя в супе гусеницу. Живую. «Карак», — заговорила директриса, — «эта новость тебя точно обрадует. Мы все поражаемся, как ты в состоянии великой опасности сумел превратиться, хотя уже был ранен. Очень взрослое и зрелое достижение». «Поэтому семестровый экзамен ставим тебе автоматом». Элвуд кисло кивнул. «Большое спасибо!» — выдал я. «Но в душе у меня все ликовало». «Не может быть! Значит, я не отстану от своего курса и буду учиться вместе с другими дальше? Это настоящий подарок!» В тот день мне еще раз 10 пришлось рассказать, что со мной случилось. Холли, Брэндон, Дриан, Нимбл и другие зашли меня проведать. Разумеется, «Сумрак и тень» тоже. Мои чернохвостые ангелы-хранители. «Вы обалденно летаете! Лучшие воздушные спасатели!» — похвалил я, и оба зарделись. Заглянул и Джеймс Бриджер. Это для меня было особенно важно. «Как же я за тебя боялся!» — признался он. «Сколько у того парня было собак?» «Четыре. А еще винтовка и снегоход». «Зачем ты сбежал? Из-за этого идиотского экзамена?» «Не только». «Я бы тебя утопил в конском навозе, если бы у тебя опять не получилось. Ведь ты же можешь!» «Мистер Бриджер, да?» «Ваши советы...» «Они спасли мне жизнь!» Бриджер криво улыбнулся и почесал небритый подбородок. «Да чего же у него волосатое лицо!» «Ну, значит, не зря ты две недели завтракал позже обычного!» Я кивнул. «А вы не могли бы принести мне телефон? Мне нужно кое-что уладить!» «Разумеется! Вот, держи!» И Бриджер протянул мне свой смартфон. «Вот это честь!» «И еще мне нужно кое-что из моей комнаты. Я вам скажу, где найти!» Через две минуты он принес мне уже немного потрёпанную, помятую карточку с личным номером Миллинга. С трудом, все еще немного онемевшими пальцами, я набрал номер. «Тогда я пошел, пробурчал Бриджер. Но я замотал головой, и он с удивленным видом сел обратно. Я включил на телефоне громкую связь. Эндрю на том конце снял трубку и даже не дал мне заговорить. «Рад, что ты пережил это небольшое приключение». У меня отпала челюсть. Во-первых, он опять все знает. У него явно шпион в школе. Во-вторых, он называет это небольшим приключением. Да, я пропустил срок, когда должен был дать ответ. Не вопрос, ты был занят. Дай ответ сейчас. Ладно. Я сглотнул. Мой ответ нет. Я не хочу вас поддерживать, мистер Миллинг. В трубке повисла тишина. Когда Милинг снова заговорил, голос у него был тих и холоден. Ты пожалеешь об этом, Карак. Горько пожалеешь. И он положил трубку. Видимо, я побледнел. Через минуту Бриджер заговорил. Это был храбрый поступок. Я скривился и вернул ему телефон. Не уверен. Кажется, я нажил себе врага. Но сегодня у меня не было сил об этом думать. Я хотел только выздороветь и отпраздновать вместе с друзьями удачно сданные экзамены. Лишь троих из нашего потока отправили на переэкзаменовку. Один из них после каникул перейдет к нам на курс. Я без сил опустился на подушку. Было тихо. Только муха жужжала под потолком. Тихо стукнула дверь, когда ушел Бриджер. Через приоткрытое окно потянуло свежим воздухом. Мне все казалось, что в комнате есть еще один оборотень. Но возможно ли это? За все время в школе я привык доверять своим инстинктам. Этот оборотень в палате. Кто-то очень маленький, вроде Хуаниты. Но что ему тут делать? И вдруг я понял. Муха! Ну, конечно! Брендон постоянно отмахивался от назойливой мухи, кружившейся у его головы. Я не обращал на нее внимания, копытные вечно облеплены мухами. «Ну я идиот! Как я мог ничего не почуять?» «Не Брэндон меня предал. Шпионом был его непрошенный спутник. Мы с Брэндоном почти все время были рядом. О да, этой мухе всегда было, что доложить своему хозяину». Я с трудом встал, как будто мне надо к раковине, метнулся к окну и захлопнул его. Муха запаниковала, заметалась, зажужжала, но лететь ей было некуда. «Мистер Бриджер!» — крикнул я. «Мисс Плеск, скорее идите сюда!» У койотов превосходный слух, да и уйти далеко они еще не успели. Бриджер и Шерри примчались на мой зов. «Дверь! Скорее закройте дверь!» — завопил я и указал на Муху. «Это шпион!» Никто не стал надо мной смеяться и задавать лишних вопросов. Джеймс Бриджер рассмотрел Муху. «Ты прав. Оборотень. Мужского пола. Но не из нашей школы. Ну дела. Позову Лису. И белозорки зорки на случай, если парень решит пошалить». Лиса вонзила свой всевидящий взор в потолок. Муха попыталась скрыться через дверь, но не вышла, и насекомое забилось в угол позади лампы. «Вам отсюда не выйти», — ледяным тоном заявила директриса. «Превращайтесь! Вот одеяло! Иначе нам придется принять меры!» «Какие меры?» — первый раз подал голос шпион. «Достать мухобойку!» — предложила Шерри, засучивая рукава. Кристал подняла брови, но спорить не стала. «Перед нами возник молодой человек. Бледный, худенький». Он завернулся в одеяло и дерзко глядел по сторонам. «От меня вы ничего не узнаете!» — бросил он. «Что вы здесь делаете? Кто вас послал?» — подступил к нему Зорки. Но шпионов и вправду смолк. Конечно, у Миллинга в школе не один шпион, их несколько. В ту ночь, когда Брэндон превратился во сне, кто-то шмыгал за окном. Может быть, курьер, который передает новости от Мухи Миллингу? «Кто еще шпионит за мной?» — обратился я к Мухе-оборотню, но тот сделал вид, что не слышит меня. Мы не можем держать его здесь как пленника, заметила Лиса. А если сдать его полиции как взломщика, он просто удерет. Шпион бесстыжо ухмыльнулся. Всю ночь Зорки, Бриджер и Кристал пытались вытрясти из него хоть какие-нибудь сведения. Потом сфотографировали его, сняли у него отпечатки пальцев и отпустили. Мы раскрыли самого важного шпиона Миллинга, или только одного из многих? За два дня до того, как нам предстояло разъехаться на рождественские каникулы, состоялась прощальная вечеринка. Уж не знаю, что там наворожила Шерри, но это подействовало. Я смог встать и отпраздновать вместе со всеми. Лиса разрешила устроить вечеринку в подвале, и вся школа ринулась украшать помещение. «Сколько орехов!» — веселилась Холли. «Обалдеть!» — подтвердил я. Все углы и стены были украшены облаками из белой ваты, пронизанной гирляндами лампочек. Казалось, будто Париж в небе. С потолка и стен свисали конфеты и разные вкусности. Срывай и ешь. Также здесь была огромная посудина с коктейлем из апельсинового сока с сахаром и корицей. Снизу напиток подсвечивался фонариком и походил на солнечный рассвет. Фуршет был отменный. Я тут же унюхал куриные крылышки, а оборотень выдра пронес к одному из столов поднос с кусочками сёмги. Волки, разряженные и напомаженные до кончиков ушей, жадно сверкали глазами. «Думаю, Джеффри постарается сожрать это все со своими приятелями», — прошептал я Брэндону, но тот был занят жареными камышовыми роллами, творожно-ореховым штруделем и пшеничным коктейлем. В подвале становилось тесно. Некоторые ученики приняли человеческий облик. Лерой сновал в своей черно-белой меховой шкуре. Дриан с упоением точил когти о древнюю софу с блошиного рынка. Лиса со второго курса набивала рот ветчиной. «У меня подкосились колени, когда я увидел Лу» в мерцающем зеленом коротком платье с гирляндой из цветных лампочек на плечах. Она была прекрасна, как восходящая полная луна. Но я не стал упоминать этого при холле. Вечеринка разгоралась. Нимбл застучал по клавишам, рядом с ним бесновалась девица с третьего курса. Нел играла на своей пестрой электрогитаре, облепленной наклейками. Начались танцы. Холли в облике рыжей белки вскарабкалась на декорации за конфетами, а потом заплясала у меня на плече, пока я уплетал куриную грудку. «Давай танцуй! Не пропусти самое важное!» — она цапнула меня за ухо. «Ну вот, еще не умею я танцевать!» «Да плевать!» — выкрикнула Холли и заплясала еще более дико. «Спасибо, что на моем здоровом плече». «И вообще, я ранен!» «Да ладно тебе!» Я прогулялся туда-сюда, ненадолго забыв об угрозах Миллинга, которые не давали мне покоя. К сожалению, одновременно бродить и поедать куриную грудку ужасно неудобно. Я засунул курицу в карман штанов. Съем позже. Молодцы люди, придумали карманы. Бери с собой что хочешь. Дик практично. Я увлекся танцами, когда вдруг заметил, что Джеффри, Клифф, Ани сегодня против обыкновения в платье, и Бо наблюдают за мной. Я понял, что это не к добру. Наверняка задумали пакость. Очевидно, их страшно бесило, что все говорят не о них, а обо мне. Я наблюдал за ними. Джеффри зашептал что-то белобрысом угромили Клифу. Клиф медленно и незаметно стал в танце продвигаться ко мне. Чего они добиваются? За секунду до того, как они напали, я догадался, что они задумали. У моих ног плясал скунс-оборотень Лерой в зверином облике. Так-так, они решили оглушить меня с помощью этого вонючки. Клиф добрался до нас и попытался напасть на меня. Со скоростью мысли я увернулся, а Клиф потерял равновесие и... случайно отпихнул беднягу Лероя в сторону. Лерой возмущенно пискнул, задрал пушистый черно-белый хвост и выстрелил вонючей струей. «А-а-а-а!» а заорал Клифф. «Фу! Она еще и жжется!» Клифф отскочил назад, закрыл лицо руками, попятился и споткнулся. Вокруг него моментально стало пусто. Ужас, ну и вонь! Запахло не то тухлятиной, не то блевотиной, не то и тем и другим вместе. бе -е -е -е", крикнула Виола и отшатнулась от Клифа. «Уйди от меня!» «Пошел прочь, волчина!» — скомандовал Эттон, лось-оборотень с третьего курса, недавно избранный спикером от учеников. «Ты выбываешь! Отправляйся в душ!» «Но вечеринка! Я же хотел!» — завыл Клифф. «Душ тут не поможет. Лерой свое дело знает. Но без паники. Через пару дней вонь исчезнет сама собой». Джеффри угрюмо поглядел на меня, наморщил нос и подхватил своего друга под руку. «Пошли, дурень! Тикани, бо! Уходим!» От крайнего возбуждения Холли свалилась в миску и стала грести, как будто это был маленький оранжевый бассейн. На пользу ей это явно не пошло, и когда ее за шкирку вытащили на сушу, она заголосила не своим голосом. «Сегодня горный лев заказал сороку на гриле!» В песне были и другие слова, ничем не лучше. Никто больше не хотел пить из миски с белкой, кроме Брэндона. Он уже превратился, сунул свою бизонью морду в миску и разом выхлебал все содержимое. Я напялил перевернутую миску себе на голову и сорвал со стены конфетку. Жизнь, разумеется, не идеальна, и у меня впервые появился по-настоящему серьезный враг. Но здесь и сейчас я счастлив, потому что поступил правильно и так много всего понял за последние недели. Я не человек и никогда им не стану. но и это не страшно, потому что быть лесным оборотнем — это зверски здорово. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.